Благодать моему шефу с таким приказчиком. Никто не будет обделен при дележке, грамма не пропадет. получит что полагается, буровики, понесшие труды начальства, и сам шеф с детками, и себя не забудет, хлопотун старик. И все сойдется тютелька в тютельку, комар носа не подточит. На меня этот угрюмый, рыжеватый вкратчивый мужик производит неприятное впечатление. Он расчетлив, хитер. и, несомненно, не из робких, чего стоит одному из всех общества упереться против коллективизации. А глядеть, как он с ножом подходит к обреченной овце, и вовсе жутко. Весь деревенский наш двор с добротной просторной избой на подклете, ладными хозяйственными строениями, толпой в деревенских овчинных шубах и подпоясных тугок кушаками армяках в подшитых валенках, а кто и в чунях, Напоминает картину дореформенного времени, когда крепостные привозили на усадьбу своему барину оброк. Толпились у избы приказчика или возле барской конторы с живностью, куделью, дровнями с хлебом. И должно быть так же тоскливо недоверчиво поглядывали на проворных приемщиков, барских халуев, зная наверняка, что обвешивают и обсчитают. И также же ни с чем убирались восвоясь, а на поварне уже шипели сковороды и бурлили котлы. и дворня готовилась попировать в свасть. Вот и мы, местная элита, присыщенно тычем вилками в куски сочной дымящейся баранины, пируем невозбранно, почитая это даровое угощение естественной принадлежностью присвоенных нам должностей, и будем удивлены, если при отъезде у каждого в санях не окажется увесистого гостинца. глядя на непринужденно расположившихся вокруг стола гостей внимая обрывкам несдержанных речей я понимаю что народ этот привык бражничать за счет тех кому по долгу службы обязан что то сделать это самые обыкновенные традиционные взяточники возродившиеся гоголевские типы Пригнанные сюда председателем колхоза деревенские женщины старательно и добросовестно стряпают, подают, моют посуду. Этим не обломится ничего, разве дед Антон позволит унести домой связку бараньих кишок? Но по лицам видно, они не ропщут, покорны, ни одна не осмелится уйти к оставшимся без призора ребятишкам. Великий трепет перед властью проник всюду, и нет ему противоядия. Мне приходилось останавливаться в этом доме и в тихое время, когда дед Антон был в нем один. топилась печь только на кухне, в остальных горницах было холодно и сыро. Наперекор нежилой тишине громко тикали старые ходики, и хозяин, проводивший целые дни на печи, не ленился то и дело подтягивать гирьки. К нему нет-нет заходили односельчане одолжить подсанки, продольную пилу, бурав, мешок, катку. Возовую веревку. У него находилось все, и он одалживал охотно, не отказывал никому. Себя он содержит крайне скудно, хотя запасено у него все, должно быть и припрятано на черный день достаточно. Живет он, не крестьянствуя. Зарезал корову, продал лошадь, чтобы не попасть под твердое задание. В один из моих приездов я увидел у Антона жилицу. Он поселил у себя молодую женщину. Был он с нею молчалив, даже суров, но прикармливал и определил ей место на печке, самой теплое в доме. Мне никак не объяснил ее появление. В его отсутствии она сама рассказала о себе, сбивчиво, что-то привирая, о чем-то умалчивая. Была она по всем признакам горожанкой, оставленной, должно быть, завезшим ее в эти края случайным сожителем.